Глава 5 Через полчаса им представился случай задать несколько вопросов. Мастерскую фирмы «Трек Супер» они нашли без труда. Фасад кирпичного ангара с яркой вывеской над воротами выходил прямо на панораму реки Яузы. На площадке возле ангара стояло несколько легковых машин. Большинство иномарки. Видимо, бизнес здесь процветал. Гуров поставил «Пежо» в дальнем конце площадки, и они с кричко неспешно направились к воротам мастерской, из которых доносилось уютное рычание автомобильных моторов, лязг металла и шипение сварки. На них не обращали внимания. Здесь все были заняты важным мужским делом, возвращали жизнь покореженным автомобилям. Гуров и Кричко мимоходом заглянули в каждый бокс и, наконец, кажется, нашли, что искали. Темно-зеленый форд со следами столкновения на капоте. Правда, темно-зеленым он оставался теперь не более чем наполовину. Повреждения и вмятины были уже выправлены, и коротко стриженный молодой человек в спецовке грунтовал корпус специальным составом – а кое-где даже уже попробовал новый цвет. Он тоже был зеленым, но более изысканным, отдающим изумрудным блеском. Гуров и Крючко некоторое время постояли у молодого человека над душой, внимательно глядя, как он работает. Такая навязчивость мастеру не понравилась. Он отложил инструменты, вытер руки и пристально посмотрел на оперативников. Лицо у него было угрюмое и неприветливое. «Здравствуйте!» – сказал Гуров. Парень коротко кивнул. Его взгляд недоверчиво перебегал с одного оперативника на другого. «У вас ко мне дело?» – сухо спросил он. «В общем, да», – ответил Гуров. «Этот форт, которым вы занимаетесь, принадлежит Юрию Леонидовичу Скоку?» «Чего?» какому коку?» «Ничего не знаю». «А в чем дело?» Почти грубо сказал мастер. «Я тебе на ногу наступил, что ли?» Укоризненно произнес Гуров. «По-моему, вопрос был задан предельно ясно. Чья это машина?» Парень прищурил глаза и, отворачиваясь, процедил сквозь зубы. «Вам-то что за забота? Чья машина? Откуда я знаю, чья она?» Мне велели сделать, меня больше ничего не касается. Понятно? Понятно, кивнул Гуров. Тогда другой вопрос. Кого тут что-нибудь касается? Я имею в виду, с кем тут можно нормально поговорить. Или у вас тут все такие тормозные? Чего? Враждебно сказал парень. А пошел ты. Ты сегодня плохо позавтракал? Заботливо спросил Крючко. Или с женой проблемы? Могу дать адресок одного целителя. Все половые проблемы как рукой снимает. То есть побываешь у него, и уже совершенно ничего не хочется. И даже на людей перестаешь кидаться. Согласен? «Вы чего ко мне цепляетесь?» Почти истерически выкрикнул парень. «Пошли вы знаете куда?» «Делать вам нечего. А мне работать надо. Все!» «Что за базар?» – вдруг раздался у Гурова за спиной уверенный голос с повелительными интонациями. «Ты чего нервничаешь, Борис? Случилось чего? У вас претензии, господа?» Оперативники обернулись. Рядом стоял крупный, аккуратно постриженный мужчина в двубортном темном костюме. В руке он держал сотовый телефон. На мясистой левой щеке белел старый шрам. «У нас не претензии, а вопросы», – миролюбиво ответил Гуров. «Вот ищем, кто в этом заведении способен связать два слова. Первая попытка закончилась неудачей. Может быть, с вами нам повезет?» «Все может быть», – сдержанно ответил мужчина с телефоном, испытывающе разглядывая оперативников. «Насколько я понимаю, вы тут начальник», – полуутверждающе сказал Гуров. «Да, я заправляю этим хозяйством», – ответил мужчина. «Бобров Анатолий Дмитриевич, к вашим, так сказать, услугам». «А вы кто такие будете?» «А мы будем менты», – спокойно сказал Гуров, доставая из кармана удостоверение. Бобров мельком взаглянул в красную книжечку, подобрался и вполне официальным тоном произнес. «Понятно. Тогда, может быть, пройдем ко мне в конуру? Хотелось бы назвать ее офисом, да язык не поворачивается. Так, угол, чтобы стол поставить, но там все-таки будет спокойнее». Гуров кивнул, и хозяин провел их обоих в дальний конец ангара где в тесной комнатушке стоял письменный стол, небольшой сейф, а на широком подоконнике заляпанный какими-то грязными пятнами компьютер. Стульев здесь было всего два. «Вы присаживайтесь, господа милиционеры!» С преувеличенной вежливостью предложил Бобров. «А я, с вашего разрешения, вот тут на столе примощусь». «Так какие у вас проблемы?» «Мы вроде с органами живем дружно. Закон чтим, налоги платим». Он старался говорить небрежно, с шутливой интонацией, но в его серых глазах застыло беспокойство. «Эта мастерская принадлежит лично вам?» – поинтересовался Гуров. «Ну, – замялся Бобров, – в каком-то смысле это действительно так». «Но вообще-то главный хозяин – Черепанов Виталий Константинович. Он не здесь находится, он вообще-то в центре базируется. Вот у него там настоящий офис. Хотите встретиться с ним?» «Не думаю», – ответил Гуров. «Мне кажется, что вы тот человек, который нам нужен. Ведь вы, наверное, в курсе всех дел, которые происходят в мастерской». «В принципе, конечно, в курсе» осторожно, сказал Бобров. «Ну, может, пацаны чего-нибудь отмочат, по личной инициативе, как говорится. За всем ведь не уследишь». «Только вроде ничего такого я в последнее время не замечал. У нас вроде все спокойно», заключил он. Однако, наперекор словам, голос его звучал все тревожнее. «Да вы не волнуйтесь», проговорил Гуров успокаивающе. «Мы ведь ни на чем вас и не собираемся ловить. Вряд ли мы вообще к вам пришли бы. Но у вас тут должна находиться одна машина, которая нас очень интересует. У нас есть основания полагать, что с хозяином этой машины вы знакомы лично». «Кто такой?» – поспешно спросил Бобров, настораживаясь. «То есть, Я хочу сказать, что это ведь совсем не обязательно, чтобы я был знаком. Правда? У нас тут каждый день приводят по десятку тачек. Сколько народу в Москве бьется? Ужас. А еще плюс нормальные неполадки в моторе. Народ машину покупает, а что у нее внутри, понимает мало. Тоже к нам, значит. Так разве каждого упомнишь? — Да мы про каждого спрашивать и не будем, — успокоил его Кричко, весело улыбаясь. — Нас всего-то один интересует. Дня три назад рано утром его форт сюда приволокли. На вашем же фирменном грузовике, между прочим. Вы же не за каждым на своей технике выезжаете? — Не за каждым, — подтвердил Бобров. — А только если кто обращается, и у нас транспорт свободен. «Три дня назад, говорите? Форд?» Он старательно наморщил лоб, будто пытаясь вспомнить. «И я вроде должен знать владельца? Да?» Гурова эта игра совершенно не убедила. «В двух соснах заблудились?» — насмешливо спросил он. «Между прочим, около этого Форда мы только что стояли». И владелец его не случайный прохожий, а помощник известного депутата Кандинского. Скок его фамилия. Юрий Леонидович Скок. После аварии он первым делом позвонил в вашу контору, и ему мигом прислали грузовик. «Теперь ваша память прояснилась?» «Ах, вот вы про что!» – с ноткой озабоченности в голосе воскликнул Бобров. — Ну, в принципе, все правильно. Ставил Скок к нам машину. Было дело. Точно не помню, что у него там было. — Ну да, понимаю. Народу бьется ужас сколько. Всех не упомнишь, — перебил его Гуров. — Но я пока не о том. Конкретно вы знакомы со Скоком? Бобров подозрительно посмотрел на Гурова, потом на Кричко, озабоченно почесал щеку со шрамом и сказал. «Ну, допустим, знаю я сколько. И что же из этого? Если за ним какие-то дела, я-то здесь при чем?» «Ну, обращался он к нам по автомобильным делам. Он ведь в моторах лох полный, чайник, вентилятора от карбюратора не отличает. «Ну вот, видите, как вы его хорошо, оказывается, знаете», – обрадовался Кричко. «А насчет каких-то нехороших дел, на которые вы намекаете и которыми якобы Скок занимался, мы про них ничего не знаем. Но если вы нам расскажете, мы с удовольствием послушаем». Бобров заметно растерялся. «Эх, какие дела! Не про какие дела я не говорил», – запротестовал он. «Я просто в смысле, раз милиция интересуется, значит, неспроста, верно? А ни про какие его дела я ничего не знаю, клянусь!» «Да не надо клятв!» — с неудовольствием сказал Гуров. «Просто говорите правду. Мы же вас не заставляем какие-то интимные секреты раскрывать» а на то что вы принимаете автомобили попавшие в дорожно транспортное происшествие и не сообщаете об этом в гаи мы закроем глаза как не сообщаем в гаи переполошился бобров вот это уж вы напрасно строго сообщаем а если вы имеете в виду машину скока так я сам к нему выезжал на то место где он в кювец ковырнулся Это ж все на глазах у гаишника было. А если он, гаишник, со скоком договорился, я-то чего лезть буду? Это типа, я вашего сотрудника должен был, выходит, подставить? «Ну и подставил бы», – жестко сказал Гуров. «Не жалко, тоже мне сотрудник». «Ну да бог с ним! Я просто хочу намекнуть, что не все так уж спокойно на вашем горизонте». «Если мы с вами сейчас не найдем общего языка...» «Так это понятно», — убежденно заявил Бобров. «При желании и к телеграфному столбу можно придраться. Только я с вами как на духу, не сомневайтесь. Мне ведь скрывать нечего. У меня тут все вась-вась, а чужие грехи мне ни к чему. Со своими вы сами разбирайтесь. Мне как-то не с руки». «А насчет скока? Пожалуйста, что знаю, скажу. А чего не знаю?» «Вот и чудесно!» – одобрительно сказал Гуров. «Для начала нас интересует, что, собственно, случилось с машиной скока. А то все, попал в аварию, попал в аварию. А что за авария-то конкретно?» «Ну, так это...» – замялся Бобров. Стукнулся он. Капот помял, краска в некоторых местах слезла. Я точно не знаю. Я ведь под машины не лажу. Так иногда только, и то под свою. А кто знает? Спросил Гуров. Кто-то ведь под нее лазил? Ну, это, кто же у нас ей занимался? Бобров опять принялся старательно морщить лоб. Может, Борис? подсказал Крючко. Ну, тот самый, кто сейчас грунтовкой занят. А, -а, -а нет, не он! покачал головой Бобров. Он у нас только отделочные А это, кажется, Семин Фордом занимался. Только его сегодня нет. Он в отгуле. В глазах у него на мгновение мелькнуло плутоватое выражение. Гуров подошел к нему вплотную. Он был почти на голову выше хозяина мастерской и сказал негромким, но очень внушительным голосом. «Сказку про белого бычка мне читаешь? Я с тобой по-хорошему, а ты опять за свое. Я ведь не поленюсь сегодня же прислать к тебе роту экспертов. Пусть проверят, что у тебя тут за хозяйство. Говорят, бизнесу это очень помогает». Гуров, разумеется, блефовал. У него не было ни малейшего желания совать свой нос в коммерческие тайны автомастерской но Боброву нарисованная им перспектива показалась совсем не шуточной. «Да нет, ну чего в самом деле?» – пробормотал он. «Я сейчас посмотрю, может, здесь Сёмин? Вроде говорили, что он в отгуле». «При чем тут твой Сёмин?» – сердито спросил Гуров. «Если ты сам ездил на место аварии, ты точно должен знать, что случилось с машиной, и кончай крутить, пока я не разозлился по-настоящему». «Ну так что, что ездил?» – обиженно проговорил Бобров. «А может, Скок мне про аварию ничего толком не рассказал? Может, у него свои причины? Почему бы вам его самого не спросить, чего у него там случилось?» Гуров с Кричко переглянулись, а потом Гуров, глядя прямо в глаза хозяину автомастерской, сообщил. — А спросить его самого мы не можем, по той простой причине, что гражданин Скок прошлой ночью был убит. Теперь ясно, что мы сюда не Ваньку валять приехали. О, бана! с видом крайнего ошеломления выдохнул Бобров его глаза сделались круглыми и беспомощными, как у ребенка. Такую непосредственную реакцию вряд ли можно было сыграть. Тем более, что до сих пор Гуров не обнаруживал у Боброва артистических данных. В тех моментах, когда требовалось соврать, он не выглядел убедительным. Де да, Гуров, по правде сказать, и не предполагал, что этот человек имеет отношение к смерти Скока. Ему было важно ошеломить Боброва И в то же время отчасти успокоить того Ведь теперь Боброву не имело смысла Хранить маленькие секреты своего знакомого Так выходит, Юрий Леонидович помер, что ли? Робко спросил Бобров, обретая дар речи Удивительно меткое замечание Встрял Крючко. Его убили, и он помер Кто бы мог подумать? Да нет, я в том смысле, что вот ведь три дня назад я его видел. Пробормотал в конец запутавшийся Бобров. Разговаривали. Так значит, помер? Надо же! От судьбы, как говорится, не уйдешь. То-то, значит. Точно что-то вспомнив, он внезапно запнулся с тревогой, глядя на Гурова. Ну, «Смелее!» – подбодрил его тот. «Здесь не глубоко. Прыгай!» А ведь тогда Юрий Леонидович не случайно тачку свою чпокнул, вдруг серьезно заявил Бобров. «Что имеется в виду?» – деловито спросил Кричко, подвигаясь поближе. «Ему кто-то тормоза испортил», – понизив голос, сказал Бобров. «Теперь-то я в этом на сто процентов уверен» а сразу не поверил. Он мне сказал, что на повороте у него вдруг тормоза отказали, просил посмотреть. Последствий не было, вот он тоже не придал значения. Машину оставил, а сам уехал. Дела у него были срочные. А больше я его уже не видел. И не позвонил он мне. А у нас с ребятами сомнения были все-таки. Что за сомнения? С какими ребятами? — спросил Гуров. — Ну, насчет машины, — объяснил Бобров. — Насчет тормозов. Ребята, которые тачку смотрели, говорят мне. — Дмитрич, бол, — кто-то тормоза нарочно испортил. А я тоже не придал значения. Да и закрутился. — А оно вон как получилось. Опять в аварию попал? — Не угадал, — сказал Гуров. Все по-другому было. Только вряд ли это его утешило. «Но давай сначала закончим с тормозами. Где эти ребята, которые в них так хорошо разбираются? Зови их сюда». «Понял», – послушно сказал Бобров и, быстро набрав на клавиатуре мобильника нужную комбинацию цифр, прокричал в трубку. «Семин, дуй ко мне срочно. Дело важное. Понял? Ждать не могу». Семин появился так быстро, что Гуров даже не успел напомнить Боброву, что этот механик сегодня, согласно легенде, находится в отгуле. Было Семину около сорока лет. Он выглядел крепким, себе на уме мужиком, с упрямым прищуром въедливых глаз и резкими скулами. На незнакомых ему людей он посмотрел с предубеждением, как будто был уверен, что ничего хорошего ждать от них не следует. Бобров растерянно развел руками и почти извиняющимся тоном сказал своему работнику. «Слышь, Петрович, вот мы тут как раз о том, о чем ты мне говорил, насчет Форда, значит. Ну, чего ты не понял? Юрия Леонидовича машина. И не смотри на меня так, как Ленин на буржуазию. Люди вот интересуются. Между прочим, очень серьезные люди». Так что бросай прикидываться. Чего ты мне там про тормоза говорил? Семин выслушал с абсолютным холоднокровием, не моргнув глазом, а потом искоса изучающе уставился на Гурова. Что за люди? С большим достоинством спросил он. Хорошие люди, внушительно сказал Гуров, из главного управления внутренних дел. Опер уполномоченные по особо важным делам. Полковник Гуров и полковник Кричко. Или тебе меньше генерала не подавай? Начальники, значит, — констатировал Семин. Ну, нам-то это все равно. Мне хоть генерал, хоть маршал, на мне ничего такого нет. Между прочим, сокрытие от следствия фактов, касающихся преступления, является уголовно наказуемым деянием, напомнил Кричко. А мне скрывать нечего. Отрезал Семин. Мое дело десятое, тем более скока до канале все-таки. А ты знаешь? ахнул Бобров. Откуда ты знаешь? Новости имею привычку смотреть, Дмитрич, спокойно ответил механик. По телевизору. В московских новостях передавали. Завалили этого скока, прямо у собственного порога. Как говорится, сколько веревочки не вица. Он обернулся к горову. «Насчет тормозов интересуетесь?» «Прямо скажу. Было дело. Тормоза Скоку кто-то специально попортил. Если бы не его счастье, он бы еще три дня назад на небеса отправился». «Ты в этом уверен?» – спросил Гуров. «Не могло так быть, что тормоза сами отказали». «Ничего себе!» – презрительно сказал механик. «Сами. Кому ты это говоришь?» Ускока тачка была новая, практически с нуля, а тормозные шланги были намеренно повреждены. Перерезаны, что ли, уточнил Гуров. Не совсем так, поправил Семин. Не перерезаны, а скорее перетерты. Нет, перекушены, так вернее будет. Точно, перекушены чем-то вроде кусачек, таких, знаешь, не особенно острых. Может, для того, чтобы это дело в глаза особенно не бросалось? Ну, да кто понимает, все равно сообразит. Значит, скоку намеренно вывели из строя тормоза, подытожил Гуров. А как ты думаешь, когда это могло произойти? Ну, то есть, ведь он должен был заметить, что тормозов у него не имеется, когда еще из гаража выезжал, верно? В принципе, да. — согласился Семин. Ну, по-всякому может быть. Вообще, я думаю, кто-то это спроворил, когда Скок, например, машину уже вывел и пошел гараж запирать. Умелый человек может успеть. Разные асы бывают. — Это правильно, — согласился Гуров. — Встречаются. Но я так понимаю, никаких доказательств ваших слов уже не осталось. Тормоза вы заменили. «И тормоза, и еще много чего», – подтвердил Семин. «Он же на этой тачке в жигуль влетел, а потом в кусты». «Ну, мы все уже поправили, это верно. Никаких следов преступления». «Так что хотите – верьте, а не хотите – как хотите. Я вам рассказал не потому, что так сильно вас испугался, а просто потому, что мне скрывать нечего». «Только учтите, если вздумаете меня на суд вызвать, я еще подумаю, подтверждать свои показания или нет». «А может, ничего и не было? Никаких следов ведь не осталось?» «Скажут, наврал Семин. Еще и срок впаяют за намеренное искажение фактов». «Нет, я не согласен». «Насчет этого рано беспокоиться», — сказал Гуров. «Сначала этого с кусачками поймать надо». «А тебе, Сёмин, спасибо. Нам важно было убедиться, что Скок погиб не случайно. Только у меня просьба будет. Особо о нашем посещении не распространяться. Никому от этого пользы не будет, а вред может получиться большой, даже для тебя самого». «Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Дураком вроде никогда не считали», — ответил Сёмин и тут же нетерпеливо добавил. «Ну так я пойду?» «Ага, можешь идти», — кивнул Гуров. Когда механик вышел, он снова повернулся к хозяину мастерской и сказал. «Ну, с тормозами мы разобрались. Теперь еще один вопрос остался. Как думаешь, кто мог такое сделать?» Мясистое лицо Боброва болезненно сморщилось. Он с испугом посмотрел на Гурова. «Да не знаю я!» Голосом, в котором звучало отчаяние, воскликнул он. «Вы вообще такие вопросы задаете? Сколько у нас иногда машину чинил? У него раньше Тойота была. А больше мы с ним никаких дел. Честное слово. Мы с ним здравствуй, прощай и все дела». «Ну уж все!» — усомнился Горов. «А что же сам на место аварии выехал? Так со случайными знакомыми себя не ведут. «Ну, выезжал», — уныло сказал Бобров. «А как не выйдешь? Скок, между прочим, Черепанову помогал, когда тот фирму открывал. Сами знаете, как это у нас делается. Пока все бумажки подпишешь, дуба дашь». А он в два счета помог все оформить. «Из альтруистических побуждений?» — ехидно спросил Кричко. «Чего?» — не понял Бобров. «А, нет, не из побуждений, конечно. Только как уж они там с Черепановым договаривались, я не знаю». «Не волнуйся, нам это не очень интересно», — успокоил его Гуров. «Если, конечно, не Черепанов прикончил скока. Но, я думаю, вряд ли он стал бы поднимать руку на такого полезного человека». «Вот и я про то же», — поспешно сказал Бобров. «В принципе, это все равно, что курицу убивать, которая золотые яйца несет. Верно? Да и вообще, зачем это Витальке Черепанову кого-то убивать? Он нормальный мужик, не маньяк какой-то». «Уф!» Он вытащил из какого-то пакета на столе бумажную салфетку и вытер ею вспотевший лоб. «Совсем у меня с вами крыша поехала». «Черт вас, ментов, разберет!» — пожаловался он. «Вроде и не виноват ни в чем, а все равно в пот бросает». «Так не бывает, чтобы совсем ни в чем не виноват», — назидательно заметил Кричко, напуская на себя важный вид. «Бывает, что память плохая, а напряжешь мозги и такого навспоминаешь». «Ладно, не будем больше ничего вспоминать», — примеряюще произнес Гуров. Сказанного пока достаточно. Попрошу вас только еще об одном одолжении. Черкните нам адресок вашего офиса в центре, ну и телефончик Черепанова заодно. Такой, чтобы мы без помех могли дозвониться, безо всяких секретарш и прочих посредников. Понимаете? Бобров деловито кивнул, и, обрадованный тем, что его мучения подходят к концу, с большим рвением принялся за дело. Нашел в столе чистый лист бумаги, пишущую ручку и быстро нацарапал несколько неровных крупных строк. Листок он с почтением подал Гурову. Тот внимательно все прочитал, сложил четверо и спрятал в карман. Потом они поблагодарили хозяина мастерской и покинули ее, оставив Боброва в тревожном недоумении. Сейчас он, конечно, первым делом кинется звонить Черепанову, — сказал Гуров, выводя пежо со стоянки. — Вряд ли по веской причине, просто на всякий случай, по-компаньонски. Тот, само собой, на всякий случай переполошится и примет меры. Нас ожидает порция вранья, из которой истину придется вытаскивать по крупинке. — Что есть истина? — со вздохом промолвил Кричко. Глава шестая. Предчувствие не обмануло Гурова. Когда они с Кричко прибыли в офис фирмы «Трек Супер», располагавшейся в одном из уютных московских переулков неподалеку от Садового кольца, глава этого серьезного предприятия уже ждал их. Это стало ясно по тому заинтересованному и настороженному взгляду, которым их наградила симпатичная, немногословная секретарша. Да и прием, который им оказал господин Черепанов, показывал, что он прекрасно знает, в чем дело. Виталий Константинович Черепанов оказался человеком лет 35, решительным и по-своему обаятельным, несмотря на несколько демоническую внешность. Он был абсолютно и непоправимо лыс, у него не было даже бровей, Такой врожденный дефект в сочетании с горящими глазами стального цвета и хищным ястребиным носом производил неизгладимое впечатление. И все-таки в этом человеке было что-то располагающее. К тому же он очень следил за собой, видимо, стараясь компенсировать недостатки своей внешности с помощью искусства лучших московских портных. На Черепанове был элегантный костюм, в котором не стыдно было отправиться на любой прием. Рядом с ним расхристанный кричко выглядел особенно вызывающе. Однако Черепанов сделал вид, что ничего такого не замечает, и очень любезно пригласил гостей садиться. Сделав знак секретарша, Черепанов предупредительно сказал, «Господа что-нибудь выпьют?» Виски, джин, мартини. Удобно устроившись в кресле, Гуров окинул взглядом кабинет Черепанова. Здесь было попросторнее, чем в коморке Боброва, но особой роскоши не наблюдалось. Видимо, дела фирмы шли не настолько успешно, чтобы забыть о скромности. Однако виски для гостей имелось. «Бог с вами, Виталий Константинович!» — с улыбкой сказал Гуров. «Какое Мартине! Мы с коллегой на работе!» При этих словах на лице Кричко появилось довольно грустное выражение. «И вообще, как ни старайтесь, а нашу с вами беседу вам не удастся превратить в застольную. Разговор будет серьезным». Черепанов внимательно посмотрел на него и тоже улыбнулся. А почему вы решили, что я стараюсь избежать серьезного разговора? Очень просто. Не думаю, что вы предлагаете выпить всем, кто переступает порог вашего кабинета. А сейчас вы пытаетесь соорудить эдакий психологический буфер, чтобы сгладить щекотливую тему. Признайтесь, Бобров вам уже звонил. Черепанов потер свою блестящую лысую голову и вдруг засмеялся потом он опять махнул секретарша и распорядился тогда принеси нам кофе три чашки больших секретарша молча кивнув исчезла черепанов откинулся на спинку кресла и с большим интересом посмотрел на гурова вы правы он мне звонил кажется вы его здорово перепугали анатолий в таких случаях всегда впадает в панику а вы разве нет — спросил Гуров. — А с какой стати? — пожал плечами Черепанов. — Что, собственно, произошло? — Само собой, сколько жалко. Хороший был мужик, хотя между нами тот еще сукин сын. Но, как это говорят американцы, это наш сукин сын. Он засмеялся, не переставая, однако, внимательно наблюдать за выражением лица Гурова. И если вы решили, что я имею отношение к его смерти, то тут вы глубоко ошибаетесь. Мне это ни к чему. У меня хороший бизнес, автомастерские и торговля резиной. Мы уже начали вставать на ноги, и вряд ли я собственными руками стану разрушать то, что с таким трудом построено». «Скок очень помог мне в самом начале, поэтому ничего, кроме благодарности, я к нему не испытываю. Надеюсь, я дал исчерпывающее объяснение». «А мы, собственно, никаких объяснений у вас пока не просили», – заметил Гуров. «Но ваше эмоциональное выступление мне понравилось. Правда, ссылки на хороший бизнес мне не кажутся очень уж убедительными». У хорошего бизнесмена в шкафу обязательно сыщется какой-нибудь скелет. Не говорю о присутствующих. Я даже согласен поверить, что вы делаете свой бизнес в белых перчатках. Но, признайтесь, ваш благодетель Скок порядочно слупил с вас за оканзанную помощь. «Не без этого», — хладнокровно сказал Черепанов. «Я же говорю, сукин сын. Ну куда деваться?» Такие времена. Я на него не в претензии. В чем же заключалась его помощь, полюбопытствовал Гуров. Черепанов ответил не сразу. В этот момент секретарша принесла на подносе кофе, и хозяин кабинета получил возможность отвлечься и собраться с мыслями. Гуров не торопился. Он попробовал кофе и нашел его великолепным. Колумбийский. С гордостью пояснил Черепанов. «Лучших сортов. Другого я не пью. Принципиально». Гуров с удовольствием отхлебнул ароматного напитка и опять спросил. «И все-таки, в чем заключалась помощь Скока?» «Я вам так скажу», — ровным голосом ответил Черепанов. «Если дело примет совсем крутой оборот и меня закуют, скажем, в наручники». Тогда я, пожалуй, выложу все это до мельчайших подробностей. Но у нас ведь сейчас не допрос, верно? Поэтому я предпочту промолчать. В конце концов, это не только мои секреты. Те люди, с которыми меня сводил скок, живы и сидят на своих местах. Зачем мне ссориться с ними? Да и нет тут ничего особенного. Скок, как помощник такого влиятельного депутата, был вхож во многие кабинеты, имел обширные связи. Кому-то намекнет, кому-то конвертик на стол. Все как обычно. Мы с вами взрослые люди. «Да уж, не дети», — согласно кивнул Гуров. «Между прочим, я ведь с самого начала не думал, что вы имеете отношение к смерти Скока». Мне почему-то кажется, что если бы у вас с ним были какие-то серьезные трения, он просто предпочел бы не чинить у вас машину. Машина – вещь интимная, ее не каждому доверишь. А к вам мы пришли по другой причине. Как раз потому, что, считаем, вы были со скоком в дружеских отношениях. «Ну, так сказать тоже нельзя», – покачал головой Черепанов. «Какая уж тут дружба! Чисто деловые отношения!» Он криво улыбнулся. «С дружбой сейчас в нашем кругу напряженка, если честно. Вроде, если выпиваешь с кем-то вместе, он и считается твоим другом. А со скоком мы даже и не выпивали. Ну, может, пару раз». «Но все-таки вы неплохо знаете этого человека», спросил Гуров. «Расскажите о нем» хотя бы в общих чертах. «Вы ищете его убийцу», — сказал Черепанов. «Откровенно говоря, вряд ли вы его найдете. Слишком со многими скок был повязан, и бабки через его руки, я подозреваю, проходили очень большие. В принципе, его кто угодно завалить мог. От дворовой шпаны до нанятого профессионала. Вы так думаете?» «Широкий у вас получается диапазон». «А так оно и есть», — уверенно заявил Черепанов. «Скок везде встревал. И выпить он был не дурак, и да баб большой охотник, и подраться с каким-нибудь алкашом у подъезда мог запросто. Вот только чего за ним не водилось, так это болтовни. Держать язык за зубами он умел, точно вам говорю». Поэтому его Кандинский ценил, наверное. Кстати, вот с кем вам в первую очередь поговорить надо. «Спасибо за совет», — сказал Гуров с легкой иронией. «Действительно, эта мысль почему-то не приходила мне до сих пор в голову. Обязательно воспользуюсь советом. И все-таки, пока мы здесь, может быть, подскажете, чем вообще занимался Скок у Кандинского?» «Какие у него были деловые функции? Я как-то слабо разбираюсь во всех этих депутатских делах». «Собственно, я тоже в них не силен», – ответил Черепанов. «Ну, чем занимался? Вообще, знаете, бывают такие халявщики, что просто положат в карман удостоверение и занимаются кто чем. Это у них вроде охранной грамоты, понимаете?» Но скок действительно на Кандинского работал. Чем занимался конкретно, не знаю. Говорю же, он не из болтливых. Единственное, что я знаю точно, он часто бывал в разъездах, мотался по областям, обычно на своей тачке. Дороги у нас сами знаете какие. После поездок он частенько машину к нам ставил на профилактику. Вот почему мне это и известно. «Ну, это уже кое-что», – одобрительно заметил Гуров. «А что думаете о его последней аварии? Механик из автомастерской утверждает, что тормоза на форде «Скока» были перекушены каким-то инструментом». «Да?» – вежливо удивился Черепанов. «Честно говоря, об этом я не знал. Почему-то Анатолий мне ничего не говорил. А тут нет никакой ошибки». «Увы, никаких свидетельств на этот счет не осталось. Нам тоже приходится верить на слово. Но ваш механик утверждал это с большой уверенностью». «Какой? Семин?» «Этот мужик врать не станет», – заметил Черепанов. «Только тогда что же получается? Выходит, что Юрия Леонидовича не шпана прикончила. Серьезные люди действовали». — С выводами торопиться не стоит, — возразил Гуров. — Хочу только заметить, что на убийство обычно решаются далеко не шутники. Он хлопнул ладонями по подлокотникам кресла, как бы давая сигнал к окончанию беседы, и поднялся. За ним поднялся и Кричко. Хозяин кабинета, на лице у которого появилось выражение нескрываемого облегчения, последовал их примеру. «Рад был помочь», — с вежливой улыбкой произнес он. «Если понадоблюсь, всегда к вашим услугам. Хотя не хочу скрывать, хотелось бы обойтись без этого. Все, что знаю, я уже рассказал». «Простите, еще один вопрос», — вдруг сказал Гуров. «А при каких обстоятельствах вы познакомились со скоком?» Черепанов замялся. Ему явно не хотелось отвечать на этот вопрос. Но Гуров пристально смотрел на него, не собираясь двигаться с места. И бизнесмен, наконец, решился. «Тут такая история», – промямлил он. «В общем, была у меня женщина. А она хорошо знала, сколько. Ну, в общем, познакомила меня с ним. Потом мы с ней расстались. Там, в общем, скандал получился. Жена про эту женщину узнала. Ну, понимаете, какая ситуация?» «Бывает», — кивнул Крючко. — «ситуация из разряда «что нас губит», как говорится». «Наверное», — с усилием ответил Черепанов. «Только с этим давно покончено. Мы не встречаемся». «Прошлое забыто и похоронено», — улыбнулся Гуров. «А вы не могли бы все-таки сообщить нам координаты своей знакомой? Возможно, нам удастся узнать у нее что-то интересное». — А это обязательно? — с легкой досадой поинтересовался бизнесмен. — Ну, хорошо. Только попрошу вас не говорить, что это я вас к ней послал. — Не хотелось бы, знаете. — Постараемся обойтись без этого, — успокоил его Гуров. — Только не догадается ли она сама, когда мы станем задавать ей вопросы о скоке? — Не догадается, — заверил Черепанов. Они были любовниками, об этом все знали. Он вернулся к столу. Не присаживаясь, написал что-то на листе бумаги и передал его Гурову. — Вот, пожалуйста, — сказал он, — Макарова Ольга Валентиновна. Преподавала некогда языки в институте. Теперь, говорят, работает то ли референтом, то ли консультантом при городской мэрии, что-то такое по связям с иностранцами. Английский она знает лучше, чем я русский. Спасибо, сказал Гуров, вы нам очень помогли. На самом деле ни Гуров, ни Кричко не были уверены, что полученная информация хоть в какой-то мере приближает их к цели. Картина вырисовывалась слишком общая. Пожалуй, только заявление механика о намеренно испорченных тормозах можно было назвать конкретным. Однако у него был один существенный недостаток. Его нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Нужно было вплотную браться за окружение погибшего. Только в подробностях узнав, чем он занимался, с какими людьми вступал в контакт, можно было строить версии, кому могла понадобиться его смерть. Гуров подозревал, что это будет не слишком просто. Бесполезно, на его взгляд, было искать что-то в бытовом окружении Скока. Несмотря на утверждение Черепанова, будто Скок запросто мог подраться с каким-нибудь дворовым пьяницей, Гуров не рассчитывал на такое незамысловатое разрешение вопроса. В первую очередь Гурову хотелось бы поскорее побеседовать с депутатом Кандинским, но без помощи генерала Орлова на это, видимо, нечего было и рассчитывать. Но в самом ближайшем времени Гурову пришлось усомниться, что все пойдет по намеченному им плану. С генералом они столкнулись уже в коридоре главка. Орлов шел им навстречу, мрачный, словно туча. Увидев оперативников, он остановился, как вкопанный, и, прищурив глаза, произнес непредвещающим ничего хорошего тоном. Ага, голубчики, вот вы где. Хорошее дело! Никто не знает, где у нас находятся Гуров и Крюч. Просто неуловимые ковбои какие-то. Скоро придется заводить специальную службу, которая будет заниматься исключительно вашими поисками. Где вы шляетесь, черт возьми. Ты чего не в духе, Петр Николаевич? Понизив голос, спросил Гуров. — И с каких это пор ты стал интересоваться нашими перемещениями? Мы же не бухгалтера, чтобы на месте сидеть. Волка ноги кормят. С голоду помрете, если будете надеяться на свои ноги, — буркнул Орлов. — Убийцу без вас вот-вот поймают, а у вас, я вижу, еще и конь не валялся. — То есть как это поймают? — не поверил Кричко. — Кто? Ты слышишь, Лева? То-то и оно, грозно произнес генерал. Рты закройте, а то муха залетит. Пока вы раскачиваетесь, туманов в жулебино уже задержание, наверное, проводят. Чье задержание? хмуро проговорил Горов. Убийцы скока! рявкнул генерал. Что-то туго ты соображать стал, господин полковник! Я понимаю, что неторговку семечками задерживают, сквозь зубы сказал Гуров. Я хочу знать, кто конкретно у вас проходит по разряду убийцы. Ну уж этого я не знаю, картинно развел руками Орлов. Кто у нас сыщик? Не я же. Но раз вам некогда заниматься своим прямым делом, я так и быть, подскажу вам, что слышал. В местном отделении РОВД заподозрили, что убийца кто-то из местных, провели определенную работу и вышли на одного подозрительного типа. У него биография соответствующая, и сейчас он, говорят, ведет жизнь далеко неправедную, приворовывает, наркотой по мелочи занимается. Говорят, его часто около дома скока видели. Гуров оглянулся по сторонам. Дежурный офицер, стоявший неподалеку, изо всех сил, стараясь сохранять равнодушный вид, тем не менее с огромным любопытством прислушивался к разговору. — Есть у меня к тебе пара слов, Петр Николаевич, — негромко сказал Гуров, показывая глазами на офицера. — Только, может, зайдем куда-нибудь? Не хотелось бы на всю Ивановскую? Генерал подозрительно посмотрел на него. Но, ничего не говоря, тут же повернулся и зашагал прямиком к себе в кабинет. Гуров последовал за ним. В последний момент Кричко, изобразив на лице страдальческую мину, махнул ему рукой и намеренно отстал. Ему не хотелось испытывать на себе непредсказуемый генеральский характер. Гурова это устраивало, ему хотелось потолковать с Орловым с глазу на глаз. «Ну, где твоя пара слов?» – спросил Орлов, когда они с Гуровым уединились в генеральском кабинете. Орлов не стал проходить на свое обычное место, а присел на первое попавшееся кресло. В голосе его теперь звучало не раздражение, а только усталость. Генерал не смотрел на Гурова, а шарил рукой в боковом кармане в поисках сигарет. Другая рука машинально растирала грудь. Губы генерала страдальчески морщились. «Прихватывает?» — сочувственно спросил Гуров. «Курить тебе надо бросать, Петр». «Бросать много чего надо было», — проворчал Орлов. «Теперь-то уже поздно. Пусть все идет своим природным ходом, как говорится». «Так ты чего сказать хотел?» «А то...» что никакого убийцу Туманов поймать не должен», ответил Гуров. «Я догадываюсь, о ком идет речь. Тот самый молодой человек, который в ночь убийства курил на лестничной клетке скока. Только вряд ли это убийца». «А кто же убийца?» почти равнодушно спросил Орлов. «Пока не знаю», сказал Гуров. «И не уверен, что скоро узнаю». «Мне нужна информация об убитом. Хотел тебя просить устроить мне встречу с Кандинским. Я, конечно, не следователь, но ты, например, в курсе, что в прокуратуре поменяли выпредских на Миронова». Генерал поднял на него воспаленные глаза. «Я слышал у Выбридских обстоятельства», — сказал он. — Обстоятельства, — кивнул Гуров, — в отпуск захотелось. Реализовал свое конституционное право, тем более, что билеты уже в кармане. — Что же тебя тогда волнует? — Обычное дело, — пожал плечами генерал. — Будешь работать с Мироновым, хотя не исключаю, что работу за тебя уже сделали. — Вряд ли, — упрямо сказал Гуров, — боюсь, что это будет просто видимость работы. В этом деле нужно копать глубже. — Нравится тебе все усложнять, — вздохнул Орлов. — То следователь ему не тот, то убийца не настоящий. У тебя-то какая версия? Он, наконец, достал из кармана сигарету, но почему-то не решался закурить и просто задумчиво разминал ее в пальцах. Взгляд его, направленный на Гурова, показался тому странным настороженным и недоверчивым. Генерал будто думал в тот момент о чем-то своем. «Да, мне не нравится, что поменяли следователя», сказал Гуров. «Я этого Миронова не знаю, а хотелось бы. Потому что в этом деле слишком многое за семью печатями». «Убитый по документам числился помощником Кандинского, а тот, между тем, не торопится его признать за своего». «Все чего-то крутит, все ждет чего-то. И это тоже мне не нравится. И особенно сильно мне, знаешь, что не нравится?» Генерал отложил на стол сигарету и вопросительно уставился на Гурова. «Три дня назад господин Скок попал в дорожно-транспортное происшествие», — продолжил тот. Конкретно на дорожной развязке совсем недалеко от дома у него отказали тормоза. По чистой случайности все обошлось без жертв. Однако в автомастерской утверждают, что тормозные шланги у машины Скока были перерезаны. «Ты понимаешь, что это значит?» Генерал оживился. «Ты уверен?» – спросил он. Все это документально засвидетельствовано? Нет, конечно, ответил Гуров. Протокола ДТП не существует. С инспектором все решилось полюбовно. Испорченные тормоза уже заменили. Самое смешное, что сам скок так и не догадался, что за свинью ему подложили. Из мастерской ему не сообщили, просто забыли. Или подумали, что не горит а тебе значит сообщили с непонятной интонацией спросил орлов но ну не сам же я это придумал сказал гуров те кто чинил машину скока вряд ли заинтересованы в его смерти зачем она им а кто же по твоему заинтересован говорю не знаю пока резко сказал гуров но то что скока кто то решил сжить со света во что бы то ни стало Мне абсолютно ясно. Мужик был энергичный, завязанный на политику, многим мог насолить. Вот почему мне и нужен Кандинский. Убит его человек. Он должен быть заинтересован в поимке преступника больше других. Если только... Если что? Быстро спросил генерал. Глаза его превратились в узкие щелочки. В голосе появился яд. «Вот, наконец, мы и добрались. Коррупция и беспредел властей. Ты об этом хотел сказать?» «И об этом тоже», — спокойно отозвался Гуров. «Но вообще-то я говорю о возможных версиях. Конкретного у меня ничего нет». «Ну вот и займись чем-то конкретным», — сказал генерал. «Свяжись с Тумановым, а дальше видно будет». Скандинским пока мне и самому ничего не ясно. Знаю одно, в ближайшие дни встретиться с ним тебе не удастся. Он совершает большое турне, предвыборные дела. В министерстве мне отсоветовали сейчас его беспокоить. Тем более, сейчас у министра был его полномочный представитель. Он клятвенно заверил, что Скок никакой особенной роли в делах депутата не играл, выполнял мелкие поручения, а в последнее время вообще стал относиться к своим обязанностям спустя рукава. Поэтому Кантинский намеревался с ним расстаться. Мне ненавязчиво посоветовали обратить внимание на возможные бытовые причины гибели Скока. «А ты сам-то, Петр, веришь в эти бытовые причины?» Грубовато поинтересовался Гуров. По лицу генерала пробежала болезненная гримаса. Он махнул рукой и сказал. — А черт его знает, верю я или нет. А почему бы и нет? Что, его не мог зарезать какой-нибудь накачавшийся героином подонок? Даже не за деньги, а просто так. Тем более, что-то у него все-таки взяли ведь. — Ключи от квартиры, — сухо сказал Гуров. Но только на утро эти ключи чудесным образом оказались у некоего родственника, который под присмотром выпредских посетил опечатанную квартиру. По версии следователя и, по словам родственника, ключи скок накануне просто забыл у него. Я этого не знал, делаясь серьезным, сказал Орлов. Ты откуда узнал? Неважно. — отмахнулся Гуров. — Но теперь-то ты понимаешь, почему заменяют выпрецких Не потому, что он будет землю рыть, а потому, что уже закопал что-то. Убирают его подальше от любопытствующих. — Ну так что же ты предполагаешь делать? — немного растерянно спросил Орлов. — Во-первых, — начал перечислять Гуров, — сейчас я, разумеется, свяжусь с Тумановым. «Раз он нашел убийцу, отмахиваться было бы негоже. Захвачу с собой Кричко и займемся этим. Нам как раз надо в этот район. Хотелось бы взглянуть на место расположения гаража, в который Скок ставил свою машину. А сам к концу рабочего дня нагряну домой к Выприцких. Надеюсь, он к этому времени не укатит в теплые края». И пусть попробует не назвать мне имя родственника. А на завтра я планирую встречу с бывшей любовницей Скока. Есть у меня один адресочек. Параллельно хочу заняться машиной, на которой Скок приехал домой в ту роковую ночь. Кто-то ведь привез его, а значит, мог видеть или слышать что-то важное. Хм, а ты вроде времени терял. — повеселевшим голосом произнес Орлов. — Не знаю, не уверен, что ты не попал тут пальцем в небо, но... — Ладно, работай. Только не забудь завтра встретиться со следователем и согласовать с ним свои планы. Знаю я тебя. Будешь откладывать это до последнего. — Это не тот случай, — сказал Гуров. — Я буду работать в тесном контакте.